когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Квье. Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемой рукой волшебника, когда в различных разрезах и различных слоях в Монмарторских каменоломнях и Уральском сланце обнаруживаются ископаемые,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 Губы были столь бесцветные, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Высокие морщинистый лоб, щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, решенных бровей и ресниц — все это могло внушить незнакомцу мысль, что вышел из рамы взвешиватель золота, созданный...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 обитает в сферах чуждых миру и живет там один, не радуясь, ибо у него нет больше иллюзий, не скорбя, ибо он уже не ведает наслаждений. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлой мглой. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир душевный, так же, как его лампа,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 в таком месте и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия, будучи учеником Гейлю Сака и Раго, презирая все фокусы, проделываемые людьми, стоящими у власти, незнакомец, очевидно, подался обаянию поэзии, которому все мы часто поддаемся, как бы для того, чтобы избежать горьких истин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 Вы, вероятно, года три служите сверхштата в казначействе и все еще не на жалованье. Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой. «Ваш отец чересчур грубо попрекал вас с тем, что вы появились на свет? А может быть, вы потеряли честь? Если бы я согласен был потерять честь...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 высказать самыми выразительными словами. «Какой простак, поверит этой химере!» — воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехиддово издевательства смехом старика. «Разве вы не знаете, что лишь суеверие Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знаком этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом?»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 Она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром. Наслаждения мои всегда были радостями, духовными. Мои пиршества заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я все созерцал, но спокойно, не зная усталости. Я никогда ничего не желал. Я только ожидал. Я прогуливался по вселенной, как по собственному саду. То, что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, превратностями, огорчениями, все это для меня лишь мысли, превращаемые мною в мечтания. Вместо того, чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю. Вместо того, чтобы позволить им пожирать мою жизнь – Я драматизирую их, я их развиваю. Я забавляюсь ими, как будто это романы, которые я читаю внутренним своим зрением. Я никогда не утомляю своего организма и потому все еще отличаюсь крепким здоровьем. Так как моя душа унаследовала все не растраченные мною силы, то моя голова богаче моих складов. «Вот где», — сказал он, ударяя себя по лбу, — «вот где настоящие миллионы!» «Я провожу свои дни восхитительно. Мои глаза умеют видеть былое. Я воскрешаю целые страны, картины разных местностей, виды океана, прекрасные образы истории. У меня есть воображаемый сераль где я обладаю всеми женщинами, которые мне не принадлежали». Часто я снова вижу ваши войны, ваши революции и размышляю о них. О, как же предпочесть рихорадочное, мимолетное восхищение каким-нибудь телом, более или менее цветущим, формами более или менее округлыми. Как же предпочесть крушение всех ваших обманчивых надежд, высокой способности создавать Вселенную в своей душе» беспредельному наслаждению двигаться без опутывающих уз времени, без помех пространства. Наслаждению все объять, все видеть, наклониться над краем мира, чтобы вопрошать другие сферы, чтобы внимать Богу. «Здесь», — громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреневую кожу, «мочь и желать соединены». Вот они, ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержанность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью. Ведь боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Кто мог бы определить границу, где сладострастие становится болью, и где боль остается еще сладострастием. Разве живейшие лучи мира идеального не ласкают взора, меж тем, как самый мягкий сумрак мира физического ранит его беспрестанно? Не от знания ли рождается мудрость? И что есть безумие, как не безмерность, желание или же могущество? Вот я и хочу жить, не зная меры, сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу. Берегитесь, молодой человек, с невероятной живостью воскликнул старик. Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они не способны были даже прокормить меня, отвечал незнакомец. Я не хочу быть обманутым ни проповедью достойной Сведенбора, ни вашим восточным амулетом. Немилосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, Где существование для меня более невозможно. Так вот, — добавил он, судорожно сжимая талисман в руке И глядя на старика, — Я хочу царственного, роскошного пира, Вакханалии, достойный века, В котором все, говорят, усовершенствовано. Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны И свободны от предрассудков, Весело до сумасшествия. Пусть сменяются вина одно, другого крепче, и искрометнее, такие, от которых мы будем пьяны три дня. Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами. Хочу, чтоб иступленный разгул увлек нас на колеснице, запряженной четверкой коней, за пределы мира и сбросил нас на неведомых берегах. Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи.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 судебных приставов, взаимодавцев, понятых и тому подобное. Ну так вот, растиньяк видел тебя вчера вечером в итальянской опере. Мы приободрились и самолюбия решили непременно установить, не провел ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях, или не отправился ли в ночлежку, где нищий заплатив два су, спят, присладившись к натянутым веревкам.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 была особой дурного поведения, с которой можно было посмеяться и попировать, но супруга, именующая себя родиной, сварлива и добродетельна. Хочешь, не хочешь, принимай размеренные ее ласки. Ведь ты знаешь, власть перешла из тюэли к журналистам, а бюджет переехал в другой квартал из сан-жерменского предместия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 Толеранов, Питтов, Меттернихов. Словом, всех ловких криспенов, играющих друг с другом на судьбы государств, как простые смертные играют в домино на рюмку Киршвассера, мы изобразили тебя самым бесстрашным борцом из всех, кому когда-либо случалось схватиться в рукопашную с разгулом, с этим изумительным чудовищем,